Новому человеку никогда не приходилось покупать чего-либо больше одного экземпляра в качестве образца или образец для пантографа-интегратора изготовляли самостоятельно. Еще одним замечательным устройством был диктофон-принтер. Его анализаторы распознавали любой из тысячи с лишним фонетических символов. Для каждого звука имелась клавиша. Устройство могло напечатать любое количество копий. Большую часть учебных материалов для Джо печатало это устройство, экономия драгоценное время других обитателей раньше. Оформление, классификация и доступность знания всегда были трудно разрешимой проблемой. Для нового человека с его объемной и упорядоченной памятью большая часть этой проблемы снималась, как необходимость записи, прочтения и перечитывания информации. Автоматическое записывающее и запоминающее устройство, способное слышать и распознавать фонетические символы спидтока, решало проблему в остальном. новому человеку не приходилось иметь дело с бумагой он никогда не писал записок подземные помещения ранчо были до отказа забиты новейшими хитроумными устройствами каждая из которых отставала от последнего слова технического прогресса не больше чем на неделю тончайшая хирургическая аппаратура химические и Биологические приборы, кибернетические устройства, не уступающие по сложности человеческому мозгу. Список оказался бы слишком велик, чтобы Джо сумел его перечислить. Он не овладел умением оперировать каждым из них. Энциклопедист усваивает общую схему знаний во всех областях. но охватить всю массу информации в деталях он не может даже с помощью спидтока. Еще на ранних этапах обучения, когда стало очевидно, что Джо может пройти курс до конца, пластическая хирургия начала изменять его внешность. Его рост был уменьшен на 3 инча, форма черепа немного изменилась, а кожа потемнела. Гейл подобрала для него новое лицо, и он не стал возражать. Оно даже понравилось ему, поскольку больше соответствовало его новой личности. С новым лицом, новым мозгом и новым мировоззрением Джоб почти стал новым человеком. Прежде он был Прирожденно талантлив, теперь же был обученным гением. Джо, как насчет того, чтобы прокатиться верхом? Охотно. Я хочу немного поупражнять чемпиона. Он стал привыкать к седлу, и я не хочу, чтобы он успевал забывать о нем. Окей. Кэтлбелли и Джилет Грин ехали верхом, удаляясь от ранчо. Пустив лошадь шагом, Болдуин заговорил, «Если я не ошибаюсь, ты почти готов к работе, сынок». Даже на спидтоке Кэтлбелли сохранял свой отеческий тон. «Думаю, что да, хотя я все еще чувствую за собой некоторые ментальные оговорки. Все еще сомневаешься в правоте нашей философии». «Нет, для меня стало очевидным, что добрая воля и гуманное намерение человека не менее важны для приема в организацию, чем развитый интеллект. Было время, я околебался, ну и тот кандидат, который появился здесь шесть месяцев назад, упал с лошади и сломал себе шею? Вот как! Очень жаль!» «Очень своевременно, хотите сказать?» «Черт побери, Джо!» Болдуин перешел на английский, ибо считал, что ругаться на спитоке не так смачно. «Черт побери!» «Не могли же мы отпустить тебя обратно туда, откуда ты пришел после всего, что ты здесь узнал?» «Разумеется! Вот почему я уверен в надежности наших людей!» Так значит, теперь это наши люди? Да, но я не уверен в другом, в том, что мы выбрали верное направление. А каково же, по-твоему, верное направление? Мне кажется, мы должны выйти из подполья и научить обыкновенных людей тому, чему они способны научиться. А они способны научиться многому. И воспользоваться многим. Они не прочь сбросить негодяев, которые правят их миром. Если только будут знать, как это сделать, мы можем научить их. Это лучше, чем наши выборочные убийства. Я уже говорил вам, что не против того, чтобы убрать из жизни мерзавца, который этого заслуживает. Но мне кажется, что это малоэффективно. Нам, несомненно, следует оберегать человечество от кризисных ситуаций, подобных той, что свела меня с вами. Но, несомненно, и то, что люди сами смогут управлять своими делами, если мы перестанем бояться контактов с ними, выйдем из подполья и предложим им руку помощи. Болдуин осадил чемпиона. Зря ты говоришь, что я избегаю контактов с людьми, Джо. Я продаю им вертолеты, и мое сердце с ними иначе и быть не может. Мы не такие, как они, но мы связаны с ними прочнейшей связью. Все мы, каждый из нас, болен одной и той же неизлечимой болезнью. Мы живые. Что касается выборочных убийств, То ты, видимо, смутно представляешь себе их роль как политического оружия. Если бы наша организация неожиданно лишилась моей персоны, это существенно не отразилось бы на ней. Другое дело наши противники. Их организации строятся по принципу империи. Правильно выбрав момент и способ, можно одним ударом обезглавить такую империю. что нанесет ей непоправимый ущерб. Отдельные ее части могут оказаться живучими, и новый талантливый лидер способен воскресить империю. Тогда мы убиваем и его. Но этот метод очень эффективен. Чем бы ты ни говорил, если, конечно, руководствовался в его применении разумом, а не эмоциями. Что касается нашей обособленности, то я для наглядности сравнил бы нашу организацию с ураном-235 или 238, который эффективен пока раздроблен на частицы. Потенциальные хомоновис рождаются с каждым поколением, но они слишком рассеяны в массе обыкновенных людей. Он снова перескочил на английский. Черт возьми, Джо, раскрой глаза! Они управляют своими делами так, как моя бабушка Сьюзи водит вертолет. Ни с помощью спидтока, ни без него обыкновенный человек не способен научиться находить верное решение современным проблемам. Что толку говорить о нереализованных способностях его мозга, если у него нет ни малейшего желания научиться тому, чему ему следует научиться. Мы не можем обогатить его генотип, потому что нам приходится все время придерживать его за руку, чтобы он ненароком не убил себя и нас заодно. Мы можем дать ему личную свободу, независимость и огромную долю личного достоинства, и мы дадим ему все это, ибо уверены в том, что... Индивидуальная свобода направления эволюции и состояние максимальной выживаемости Но мы не можем позволить ему решать вопрос жизни и смерти расы Это не для него С этим ничего не поделаешь, Джо Каждый слой общества создает для себя собственную этику Наша этика такова, к ней нас привело неизбежное течение событий, сама логика процесса, и мы склонны думать, что идем в верном направлении, направлении выживания человеческой расы. — Так ли это? — задумчиво произнес Джилет Грин. — Посмотрим. Когда-нибудь мы будем знать. — Оп! — Кажется, нашу беседу придется отложить до лучших времен. Рация, прикрепленная к седлу Болдуина, передавала сигнал тревоги. Выслушав информацию, он ответил коротким словом на спитоке и развернул коня. «Назад, к дому, Джо!» — бросил он, и Джилет последовал за ним. Вскоре после того, как они вернулись на ранчо, Болдуин вызвал его к себе. Гейл уже была там. Лицо Болдуина было бесстрастным. Он заговорил по-английски. «У меня есть работа для тебя, Джо, миссис Кейтли». «Хорошо». «Ничего хорошего». Болдуин перешел на спиток. Нас застали врасплох. Либо второй экземпляр микрофильмов не был уничтожен, Либо существовал еще и третий. Мы точно не знаем этого. Человек, который мог бы нам рассказать обо всем мертв. Миссис Кейтли завладела фильмами и воспользовалась информацией, содержащейся в них по назначению. Дело обстоит следующим образом. Бомба, способная вызвать эффект нова, установлена в отеле «Новый век». Ее взрыватель может быть приведен в действие только радиосигналом с Луны, который может послать миссис Кейтли. Бомба установлена так, что любая попытка ликвидировать ее, пока пусковая установка на Луне находится в боевой готовности, приведет взрыватель в действие. Он сработает даже в том случае, если мы попытаемся прощупать его проникающими частотами. Как физик я убежден в том, что нам не удастся вывести из строя бомбу до тех пор, пока цела пусковая установка на Луне. Не следует даже пытаться ликвидировать взрыватель до этих пор, поскольку это представляет катастрофическую опасность для всей планеты. Пусковая установка и релейный транслятор находятся в лунной резиденции миссис Кейтли. Транслятор она всегда держит при себе. С помощью этого же транслятора она может отключить на время пусковую установку. Это возможно сделать максимум на 12 часов, в течение которых миссис Кейтли позволяет себе соснуть или сделать какие-либо перестановки, после чего система включается автоматически, но и при отключенной пусковой установке любая попытка проникнуть в помещение, где она находится, вызовет ее автоматическое включение и запуск. Даже если сделать попытку пробиться в помещении сквозь охрану при отключенном пусковом блоке, сработают многочисленные системы защиты. И получив сигнал об опасности, миссис Кейтли немедленно включит установку и приведет ее в действие. Итак, последовательность наших действий должна быть такова. Во-первых, нужно уничтожить миссис Кейтли и отключить с помощью радиотранслятора пусковой блок. во вторых Уничтожить транслятор и саму пусковую установку. Прежде чем сработает автоматическое включение, это нужно сделать очень быстро, потому что сообщники миссис кэтли могут попытаться захватить власть, взяв в свои руки контроль над установкой. В-третьих, как только на Земле будет получен сигнал о том, что... Пусковая установка уничтожена, отель «Новый век» будет атакован нашими людьми и бомба уничтожена. В-четвертых, после ликвидации бомбы будет проделана работа над каждым, кто имел доступ к информации об эффекте «Нова» и способен возродить проект. Третий экземпляр микрофильмов будет уничтожен, как и вся имеющаяся документация – После чего с помощью гипноэффекта окончательно будут стерты все следы проекта. Это все.